За содержательной беседой время незаметно пролетело. Катера идут по заливу, держась пробитого во льду канала. Скоро будем на месте. Уже скоро. Вовка успевает еще рассказать про то, как он боролся с черьями на заднице во время службы в армии. А у мехводов на срочной такое часто бывает. Грязище, немытость, ГСМ, подзастарелый, застарелый, да плюса в придачу. Лук он, оказывается, применял но по совету знатоков как раз сырой. Сидеть после этого недели две не мог. Потому, по его мнению, лучше удалять чири взяв пустую бутылку, насовав туда горящих спичек, а потом приложив горлышко к больному месту. Отсасывает в момент все. Мне остается только жалобно кряхтеть, слыша о таких варварских обычаях, и вспоминать, что в старой армии у кавалеристов было золотое правило береть жопу пуще глаза. Потому как кавалерист с чирием на заднице Ровно то же, что пехотинец с переломанными ногами. За поучительной и не лишенной приятности беседой прибываем к точке высадки. Мариманы обеспечили все путем, обеспечив даже колоновожатых. На льду чувствуем себя неуютно, словно мишени, и потому, как только получаем с соседнего катера усиления в лице трех матерых саперов и отделение явно срочников желторотых, бодро бегом за провожатым несемся к берегу. По дороге замечаю, что вроде как нас высадили не там, где полагалось по плану, а немного левее. Сбоку в сотни метров вижу бегущих курсантеров. Соседями будем. То, что со спины нас прикрывают стволы корабля и катеров, греет душу, но когда добираемся до домишек на берегу, становится как-то легче. Кронштадтский уже там. Попадается пара упокоенных, но в целом видно, территория уже подчищена. Не успеваем перевести дух, как Николаевич командует занять второй этаж невзрачного дома. Саперы парой быстро проверяют двери, потом один зачем-то включает обычную школьную лазерную указку, второй его страхует. В домике пусто. После быстрой проверки лестницы нам машут, можно заходить. Запаленно дыша, вваливаемся в угловую комнатушку. Все-таки бегать с таким грузом тяжко. Окна берутся под контроль. Мы, несколько человек, не занятых немедленно для наблюдения, я в том числе, плюхаемся на пол задницами и переводим духа, опершись спинами на стенку. Так, теперь можно и перекурить. Пока без нас обходятся, и понадобимся мы не раньше, чем через полчаса. Николаевич говорит, что нас должна подобрать броня, она на подходах. Когда немного прихожу в себя, замечаю рядом лежащую в углу гранату, немного запылившуюся, на знакомую F1. Снаряжена, готова к бою. Только от огнеусики додерни да чеку. Вполне себе пригодится лимонка в хозяйстве. Тянусь, чтобы забрать, но сидящий рядом сапер из приданных хватает меня за комбес, и я плюхаюсь обратно. Не рекомендую вам подбирать всякое, что валяется. Спокойно, доброжелательно, но очень убедительно говорит мне этот мужик. Думаете, растяжка? Вижу, что не растяжка, но к бесхозным боеприпасам привык относиться очень осторожно. Есть, знаете, опыт. Оставляли, что ли, такие сюрпризы? Спрашивает смекнувший, что к чему Андрей. Ага. Так те видео, которые на Ютубе были, как духи с криком «Аллаху Акба», рвутся при стрельбе из миномета или гранатомета, ваши шуточки или они просто бестолковые? Я не понял, вы портачились с боеприпасами, а потом их сплавляли духом, или это случаи брака и криворукости были? Саша уже отдышался и из-за Андрея выглядывает. У духов бахали модернизированные 82 миллиметровые мины, РПГ-26, выстрелы РПГ-7, воги гухи. Все в момент выстрела. Гранаты рвались в руках. Особенно запомнился выезд на позицию одноразовых минометчиков. Миномет самопальный. Один выстрел нормальный, мина ушла. А второй или наше творчество, или смежников, труба в клочья, плиту не нашли. Хотя, может, и не было и весь джаз-банд рядом притих. С нашей стороны потерь нет. Жаль, редко представлялась возможность зреть дело рук своих. Фейсы втюхали на ту сторону паленую иглу, при старте вышла и бахнула. Старт был замечен, двадцатьчетверочники долго резвились. «Хоть убейте, не могу понять, как может рвануть вок в момент выстрела». «Вот они не могли понять», — мужик весело улыбается. Вок легко, если под вышибным зарядом кусок ЭДП и бризантная доп.навеска, детонация страшная штука. И не портачили, а модернизировали. Патроны в том числе, тенересом. Но его достать было трудно. Одних бумажек, куча напишешь, и вопросы лишние. Сплавляли путем бросания, а-ля прои потеряли. Были и те, кто продавал, но покупатели, как правило, второй раз не приходили, а новых геморно искать. Проще бросил и забыл. Только сводки сиди читай. А следы демонтажа на модернизированных изделиях насколько оставались заметны? Скажем, вы сами, зная такую практику, могли бы увидеть доработанный боеприпас или фабричный? Все зависело от того, кто делал. Во всяком случае, найденные боеприпасы и граники мы не использовали и писали муки, что их использовать нельзя. Внешний вид отличить практически невозможно. Все это таскалось как попало. Сколы, краски и лака, потертости, царапины – обычное явление. Мином в хвосте под вышибным отверстие и запальная трубка. Одноразовый РПГ визуально однозначно нет. А попытаться вытряхнуть оттуда гранату желающих не было. Доработанная в руках рванет. В РПГ-7 дорабатывался стартовик выстрела. Главные части тоже крутились, но это в разы сложнее. Стартовик не определить. ВОК-25П разбирался до нуля. При сборке резьба клеилась. Если руки не из задницы, то только эксперт сказал бы. Ну или неудачная попытка разобрать. В 25 извлекался капсуль вышибного заряда, свердилось отверстие под КД, после доработки капсуль заменялся новым, но это экстрим, хотя и это делали. У СГРМ и запальной трубки у нас безукоризненно дорабатывал командир приданных саперов из Сибири. С виду не отличить, а замедление ноль. Запалы РГОРГН не крутились вообще. Патроны разбирались и собирались только 7,62 на 39 и 54. Под них была у снайперов приблуда. После всех манипуляций с изделием в пластилин на недельку под открытое небо для придания товарного вида. При всем том, что некоторые из оппонентов такие воевать умели, специалистов раз-два и обчелся. Они в основном ловушки ставили на чистильщиков, так что канале даже корявые поделки. Непростой вы сапер, замечаю я. Не, я простой, я не единичный экземпляр, наштамповала Родина. Тут он лукаво подмигивает. Вот заведение, где нас натаскивали, то да, а непростое было. Хотя самоучик до да беса. Но откуда у самоучки неучтенки в больших количествах? Во всем этом нюансы были, и особка как грушу трясла самоучик или тех, кто без предварительной договоренности чудил. Однозначно за сбыт или утрату потянут. Всем не объяснишь, что боеприпасы и ВВ тютю. А куда тютю, кто знат. А уж тем более при обнаружении в схронах номерных единиц особка плюс прокуратура и доказывать, что этот предмет вовсе не полетит, а совсем наоборот, замучаешься. А потом еще слить могут гады. Особливо прокурорские. В конторе покапывало, но не сильно, а у них обмен информацией. И будут потом за тобой гоняться местные, и на КПП большие деньги предлагать, чтобы показали, кто таков. В общем, документы прикрытия были как воздух, и надзирающий военный прокурор в придачу для общения со своими коллегами во избежание расшифровки. И что, духи разве не пользовались купленными в других странах боеприпасами? Вроде шим со всех сторон поставляли. Вижу, что Сашу заинтересовало всерьез, а вот Андрей жмурится как-то по котовье. Очень похоже на то, что знакомые вещи слышат. На халяву и звездка творог. У меня видеопособие трофейное есть, так там сплошь и рядом фигурируют наши боеприпасы. Патроны они покупали, а все остальное было затруднительно. Тот же тротил не у каждого есть а шайтанки и подавно. Вообще-то они без затей были, все простенько достаточно. Были и у них умельцы, в основном бывшие наши, но этих отлавливали с повышенным энтузиазмом. Был один выродок, Смирнов В., он же Абу Малик, бывший сержант спецуры, русский, уроженец станицы Наурской кажется. До 2003 года был жив, сейчас не знаю. Так что проблема у них с боезапасом, что ли? Начиная с 2000 -го года появились. Если бы все было окей, не ковыряли бы они снаряды и не плавили тол. На всех желающих не хватало, с патронами проблем у них не было, так что лучше бы гранату не трогать. А что с ней может быть не так? Замедление ноль? Ага, или не сработает? Ну это ладно, оставим как оружие последние возможности. Куркуль вы, доктор, жадность она губит. И не говорите. С этими словами обтираю гранату и прячу в пустой кармашек разгрузки. Наблюдаю бронетехнику! Это заявляет пацанчик со странной винтовкой, очень похожей на СВД, только вот приклад складной и какая-то она, ну, немного другая. Пацанчик смотрит из приоткрытого окошка, пользуя прицел. Какая техника, интересуется Николаевич? Три мотолыги, БТР и... и еще БТР. За нами? Белые полосы на них есть. Нет, целиком зеленые, нет полос. Значит, не наши? Это уже весело. Пулеметы с к нам тут не страшны, а вот если на БТР крупняк стоит, так нас через стену найдут без проблем. Вижу, что остальные тоже насторожились. Номера видишь? Николаевич шустро разворачивает выданные сегодня утром бумажки. Вижу. Диктуй. Пока колонна шла боком, пацанчик успел сказать номера первого БТР и мотолык. По списку Николаевича получается это наша бронеподдержка. Почему без полос? Приданный нам связист, совершенно ботанского вида паренек, связывается с броней. Отвечают сразу. Насчет полос удивляются, никто о таком не говорил. Ну, ясно. Бывает. Особенно в армии. Когда убеждаемся в том, что это и впрямь свои николаевич все же настаивает на том, что полосы быть должны. Летеха, командующий этими жестянками, наконец соглашается с тем, что получить от танков в борт гостинчик не самое лучшее. За краской посылают к мариманам. В итоге рассаживаемся на броне, сторонясь липких подмерзающих на холодрыне полос все той же шаровой краски. Удивляюсь, чего не в десантный отсек. А так привычнее, отвечает Андрей. Тут нет толп зомби, что вообще-то удивляет а морфа увидим, стволов хватит затормозить. Да уж, стволов у нас нынче богато. У снайперов по два. Взяли в дополнение к светкам еще и охотничьи набои Вовка к калашу еще прихватил какую-то гладкоствольную многозарядную коротышку. Николаечка крас с АКБ, и только мы с Сашей и Надей как обычные мотострелки. Только с ПМ в кобуре. А я так еще по совету Андрея и Марго взял. Хотя зачем, не понимаю.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 Пропадет, что хрен кого найдешь, потом и хрен чего докажешь. Едем медленно. Рядом грохает выстрел. Мальчонка со складной СВД горделиво задирает нос, свалил стоящего метрах в 150 от дороги обглоданного мужика. Ты зря так лупишь по всему подряд. Винтовочку-то не напрягай зря, советует пареньку Андрей. Тебе-то чего? Ты что возбудился? Я снайпер, а ты кто? Сиди со своей допотопной берданой, охотничек. Снайпер, говоришь? Хорошо, скажи, будь добр, что такое тысячная. Формула тысячной. Цена щелчка барабанчиков ввода боковых поправок. Да чего ты ко мне докопался, толстый, я тебе че школьник? Ты не снайпер, ты мотострелок с винтовкой. И не надувайся. У таких, как твоя винтовочек, при настреле более тысячи выстрелов заклинивает затвор в затворной раме. После этого только неполная разборка винтовки и так далее. Ты сколько выстрелил уже?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 «Да отвалите вы от меня! Чего прицепились, сам знаю, что делать!» Снайперишка обиженно нахохлился. Андрей коротко подмигивает саперу. Тот в ответ ухмыляется. «Что, действительно клинит после тысячи выстрелов?» «Ага, где-то с четверть таких браковок». «Да, мрак». Останавливаемся у каких-то домиков. Вокруг валяются всякие домашние вещи, которые дико смотрятся посреди улицы. Видно, тут хорошо помародёрили. Сапер подбирает себе пухлую подушку в наволочке, пристраивает ее себе под задницу. Предложенную ему пенку сидейку отвергает. Так привычнее. Да и потом горит, наверное, эта пенка хорошо. Последнее явно отмаза, потому как на замечание Андрея о том, что если тут так все будет гореть, то нам и без пенок кисло придется пропускается мимо ушей. Чего ждем? Танки еще не приехали. Ясно. Пока ждем прибытия тяжелого железа, бойцы потихоньку шарятся в близлежащих коттеджах. Николаичу это не нравится. Мы остаемся сидеть, как сидели, да и приданных Николаич не отпускает. Только слезть ноги размять. Правда, ничего и не происходит. Шарящие ничего не нашли, все уже украдено до нас. Зомбаков не попалось ни одного, так что тишь. Единственное, кто работает, так это наш ботан-связист.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 связиста и координатора. Ясно, ребятки треплются вроде бы о ерунде. Но, может, Николаевич прав. Связываюсь с начальством. Врач-отоларинголог, оказывается. Развернули они свой пункт практически на льду, под прикрытием корабельной артиллерии. Ну, это умно. Мало найдется охотников их там обижать. Определяемся по порядку взаимодействия. Так мне от него и не перепалом от обеспечения. Ну даже вы будем сквитаемся. Заводи, выходим на исходное! Все рассаживаются по местам. БТР под нами фыркает и дергает вперед. Хорошо, что мы первые идем, а то от к нам в морду накидало бы дерьмища, орет мне в ухо Андрей, киваю в ответ. Мотает нас сильно. Водила прет, не разбирая дороги. Хоть мы тут уже ездили, не могу сориентироваться. Вроде мы должны выкатиться с юга, но что-то забираем слишком к Петергофу. Водила дает по тормозам, Николаич орет не стрелять. Нам навстречу бежит расхристанный мужичонка, видимо, выскочил из какой-то ямы, только что его было не видно. Он явно живой, машет руками и орет «Я живой, живой!» Двигает до борта, тычется как очумевший, смотрит на нас снизу вверх дикими глазами. Видок у него жуткий, в пору забубенному бомжу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 Жутко, когда так рыдает взрослый, явно не мужик. Тут мне надо работать. Соскальзываю с брони, слышу, как Николаевич прыгает следом, крикнув наблюдать, всем по секторам, нечего тут таращиться, мы разберемся. Подбежавших от мотолык курсантов рыком гонит обратно. У мужика не истерика, просто отходняк такой дикий. Сую ему фляжку, забыв, что там водка. Он хапает несколько больших глотков, кашляет.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 Есть что важное, говори. Спокойнее, Николаевич, спокойнее. Ему солоно пришлось, видно же. Давайте, рассказывайте, чем можем помочь. Вас зовут, как? Николаич не возражает против старой, наверное, методы хороший плохой Получается так, ничего он не расскажет. Он вон в истерике. На шатырь лучше дайте ему понюхать, дамень нервной. Мужик словно выныривает из омута, с ненавистью смотрит на Николаича и, обращаясь уже только ко мне, достаточно внятно говорит. «Я инженер Севастьянов. Лагерь спасения открыли на второй день этого гадства, указатели поставили, эвакуации помогали. Тут неподалеку учебка ментовская, вот курсанты прикрывали. Народ туда бежал потоком. И то чего не бежать, тут это самое укрепленное место. Отовсюду бежали, и из Стрельны, из Петергофа были, с дороги кто откуда». Мы помогали колючку тянуть, забор наростили. Сами, как дураки, вышки дополнительно поставили. Но все равно мертвяки прорывались, а потом какие-то твари тоже мертвые, но здравущие. Народ потому заперли по цехам, чтоб жертв не было. А потом ночью стрельба. Утром, блин, утром оказалось, что власть переменилась. Новые какие-то появились. Но и ментов осталось, хотя сильно меньше, чем было.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 ты-то как удрал. Нас шестеро бежало, ночью еще. Мы ж заводские, там у себя как дома. И один выбрался. Водички дайте еще, а пересохло все внутри. Издалека доносится автоматная трескотня, потом раскатистая драка не крупнокалиберных. Два, потом еще один. Интересное кино. Это наши или по нашим? Связь что там? Огневой контакт. «Атакованы морфом, есть потери, просят медиков помочь». «Это точно наши». «Ручаюсь, Пашка там, точно он на связи». «Да, морф необычный, у него четыре руки». «Они что, там пьяные?» «Нет, точно подтверждает четырехрукий». «Ерунда какая-то». Летеха, к которому мы обращаемся с требованием транспорта, жмется и кряхтит. Начинается сохреномуть многоначале «Мы не можем ему приказать, он нам».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 Будет очень кисло, если они помрут только из-за того, что Летеха пожабится дать колесницу гусеничную. Некоторое время идет яростная торговля в радиоэфире. В итоге Летехи обещают много всего полезного, если пришлет коробку, и кучу извращений физического свойства, если не пришлет. Скоропомощной экипаж формируется несколько необычно. Моталыга, как наиболее подходящая для перевозки раненых. У нее дверцы сзади и пузо вместительные. Мы с Надеждой чертова баба даже слушать не стало возражения, дескать, не стоит класть всех медиков группы в одну корзину и просто залезла в тротайку Саша с Серегой в усиление и пара курсантов, в которых я не без удивления узнал званцева младшего и его приятеля. Туда мы катим, сидя внутри гусеничной кареты скорой помощи, как ее нарек смешливый лопоухий курсантер. Одно дело, когда рядом сидит Андрей со слонобоем, а другое дело Саша или курсантеры которые хорошие ребята и даже стреляют неплохо. Но вот при нападении Морфа я все же лучше бы оказался рядом с Андреем. мотолыга идет несколько жестче, БТР. Нас потряхивает в салоне, который куда здоровее БТРовского, но вроде как сильно ниже. Сидеть приходится бубликом. Зато видно, что тягач. Кроме лавок никаких загадочных ящичков и коробочек с проводами и шлангами нет. Пока едем, по совету Надежды Николаевны вынимаем пластины из броников. Дышать сразу становится легче.